На вечерний просмотр телепередачи моченый пришел пьяный. В последнее время он часто был пьян. Мыться он давно перестал, и от него невыносимо смердело. Пахан, как обычно, молча устроился на полу и деревянной ногой нажал кнопку телевизора. На него было жалко смотреть. В синем телевизионном свете лицо казалось мертвым, глаз слезился... Руки дрожали. Давно небрита борода торчала во все стороны мелкими пучками седых волос. — Что, Санек, масть не ты и житуха голяк. Гнида не ответил. Разговаривать он не мог. От напряжения трещала голова и сводила скулы. Он ждал. — Якутские миллионы. Миф или реальность? Снова затянул голос за кадром. «Родина!» — протянул довольный пахан и поближе подвинул к себе костыль. На экране побежали стада оленей. За ними уверенно скакал на лошади якут в неестественно чистой шубе, унтах и огромной шапке с длинными ушами. Неизвестно откуда взявшаяся в Якутии приземистая лошадь мычала на себе якута, очень похожего на калмыка. Далекий, неизведанный край до последнего времени оставался для нас загадкой. Что таят в себе эти просторы? Какие тайны скрывают? Вечная мерзлота или сокровищница, покрыта льдом? Что же такое республика Саха? Кто он, якутский олигарх? Чем живет? Откуда ждет помощи? Вот неполный перечень непростых вопросов, с которыми наша съемочная группа прилетела в гостеприимный край оленеводов и рыбаков. Якутский калмык продолжал гнать оленей, помахивая длинной веревкой. Животные, ничего не понимая, пугливо оглядывались и мчались, куда глаза глядят. Так кто же они, новые якуты, олигархи республики Саха? Жизнерадостный голос репортера надоедливо зудел, как муха над коровьей лепешкой. «Сказочные богатые шейхи севера!» Камера наехала крупным планом на сопку. Затем ландшафт изменился до равнины, разрезанной поперек ровной, как стрела индейца, и широкой, как душа якута, автострадой. В обе стороны неслись сверкающие полировкой До неприличия роскошные иномарки. Из машин приветливо махали руками улыбающиеся люди. Солнечные очки заботливо прятали их глаза от лучей палящего якутского солнца. Где-то вдалеке у дороги красовался огромный рекламный щит с яркой надписью на иностранном языке. Жизнь в республике под руководством нового губернатора Исаака Ходоровича меняется на глазах. И ярчайший пример преображения якутской глубинки — человек непростой, но счастливой судьбы. О таких сейчас говорят, он сделал себя сам. На этот раз на заднем плане снова были сопки. Прямо от них через всю бескрайнюю тундру... Тянулись провода и мощные конструкции линий электропередачи. По мере приближения высоковольтные вышки становились все ниже и ниже и заканчивались прямо у крыши белоснежной яранги, похожей на шатер. От автострады к ней вела ковровая дорожка. Стены были утыканы спутниковыми антеннами, а места прохождения телефонного кабеля помечены яркими табличками. «Степан Степанович Патрашилов». Это имя давно произносят в республике Саха с восхищением и уважением. «Парень от Сахи!» Как еще любят шутить в крае. «Кто он? Олигарх или скороспелый толстосум? Нарочительный хозяин или бездумный пользователь?» Мы решили встретиться с ним и разобраться во всем сами. Полог Яранги открылся. Оттуда выглянула очаровательная девушка с восточными глазами и, смутившись, спряталась вновь. На заднем плане приземлялись и улетали вертолеты. Неброские молодые и не очень люди в официальных костюмах и национальной одежде — входили в Ярангу и выходили оттуда. Они садились в свои машины, вертолеты и снова уезжали. Лица были серьезны, движения уверены. Вот так целый день, с раннего утра и до позднего вечера, идет работа. Как рассказали нам лица, приближенные к Патрошилову, он мог бы жить на Майами и руководить оттуда своей империей, Но он не отрывается от корней и предпочел, по его словам, иметь свой дом на своей земле. Степан Степанович Патрашилов выкрыл в напряженном графике несколько минут и для нашей телекомпании. и так интервью олигарха индигирской низменности. На экране появился человек в стильном кожаном пиджаке. На его груди гордо красовался Орден Дружбы Народов. Он поправил очки и заговорил. «Когда-то здесь все было иначе». Олигарх сделал небольшую паузу и продолжил. «Все началось с того, что я потерял своих самых близких друзей». В комнате раздался страшный полузадушенный хрип. Моченый жутко заскрежетал остатками зубов, дробя их в мелкую крошку. Но диктора это не заглушило. Не успел олигарха рассказать про наследника в далеком Санкт-Петербурге, как бодрый голос с экрана продолжил пытку. Еще несколько лет назад на этом месте ничего не было. Паслись олени и рос ягель. Теперь это его земля. Да, да, мы не ошиблись. Власти края приняли решение отдать в собственность тысячи гектаров земли этому человеку и его соплеменникам. Земли, хранящие в себе несметные сокровища. Сокровища, разработка которых только начинается, на результаты уже ошеломляющие. Как же это могло случиться? Кто же помог? Мы ответим. Есть люди в нашем государстве, которым не безразлична судьба якутской глубинки. Есть они, готовые протянуть руку помощи и поддержать растущую экономику края. И, конечно, прежде всего, Исаак Ходорович. Усилиями этого предпринимателя и депутата Поднимается с колен якутский производитель. Именно его усилиями встают на ноги и крепнут такие кадры, как Степан Степанович. «В богатом крае богатые люди», — говорит Ходорович, — и делом доказывает это. Под его руководством целая династия россиян-потрошиловых станет использовать и умножать богатство земли. Которую поправено зовут своей.